Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я продолжу свои лекции по истории внешней политики СССР времен Никиты Хрущева 1953-1964 годов, и у нас сегодня вторая лекция из этого цикла. Но вот Начнем мы ее с освещения доктрин мирного существования и нового революционного процесса, который был взят на вооружение советским партийно-государственным руководством во второй половине 50-х годов. Но, как известно, в феврале 1956 года состоялся печально знаменитый 20-й съезд КПСС, который дал старт мощной критике сталинского культа личности и провозгласил новый курс на... Мирное сосуществование государств с различным общественным строем, что крайне э, неоднозначно отразилось на внешнеполитическом положении СССР. Значит, надо сказать, что по мнению одних авторов, в частности Наринского, Богатурова, Аверкова и других, решения 20-го съезда стали превосходным стимулом к обновлению всей советской внешнеполитической доктрины, базой для которого стало. Идея мирного сосуществования, созвучная с ленинскими принципами внешней политики, которые были заложены в знаменитом декрете о мире и буддийским принципам Панча Шила, которые стали основой политической программы так называемой Бандугунской конференции 1955 года, положившей начало знаменитому движению неприсоединения, Однако, по мнению других историков, И политологов, в частности Карамурзы, Емельянова, Жукова и других. Решения, принятые на 20-м съезде, мало повлияли на изменения внешнеполитической доктрины СССР, Однако они крайне отрицательно сказались на международном авторитете Советского Союза, привели к расколу международном рабочем и коммунистическом движении к серьезным разногласиям внутри социалистического лагеря, а также стали одним из главных элементов психологической войны против СССР. Между тем, по мнению многих современных авторов, того же Богатурова, Аверкова, Наринского и так далее, принцип мирного сосуществования в хрущевской интерпретации не был простым воспроизводством ленинских идей, поскольку в нем содержался целый ряд важных новаций. Значит, о каких новациях идет речь? Первое. Значит, новая платформа внешней политики СССР закрепляла отказ от прежнего сталинского тезиса о неизбежности новой мировой войны. Напротив, акцент сместился на возможность длительного периода международного развития, для которого, вероятно, Будет характерно отсутствие большой войны как между социалистическими и капиталистическими странами, так и между самими капиталистическими странами. Второе. В хрущевской интерпретации принцип мирного сосуществования предусматривал сильный акцент на продолжение идеологической борьбы с империализмом. Более того, сам этот принцип стал трактоваться как специфическая форма классовой борьбы в общемирном масштабе, которая будет сочетать в себе и мирное сотрудничество с империализмом в экономике, и политический диалог в вопросах поддержания мира и разрядку, а также одновременно бескомпромиссную борьбу идей, то есть всемирное отстаивание, явных преимуществ социалистического образа жизни и иных экономических и социалистических достижений мировой системы социализма. Третье. Сам принцип мирного сосуществования не отменял марксистско-ленинской догмы о неизбежности гибели капитализма и грядущем торжестве коммунизма во всем мире. Более того, советская внешнеполитическая платформа разрешала это противоречие между идеей мирного сотрудничества С империализмом и тезисом о его исторической обреченности через постулат о непрерывном обострении внутренних противоречий в капиталистическом обществе и о органических пороках капитализма. Капитализм как общественный строй и элемент международных отношений должен был исчезнуть в силу своего естественного саморазрушения, причиной которого должны стать присущие ему внутренние классовые, причем сугубо антагонистические, то есть неразрешимые противоречия между пролетарскими массами и буржуазной, политической и экономической элитой этих стран. Таким образом, основная задача Советского Союза состояла не в вооруженной, в борьбе с противостоящим ему общественным строем, а в мирном экономическом соревновании с ним и демонстрации явных преимуществ советского образа жизни и справедливости экономического строя в СССР и странах социалистического лагеря. В последующие годы платформа мирного сосуществования была развита и дополнена еще целым рядом важных положений, которые были обобщены в новой партийной программе КПСС, принятой в октябре 1961 года на 22 съезде партии. Значит, отныне теория внешней политики СССР была обогащена, но в данном случае я это слово беру, конечно, в кавычки, двумя важными положениями. Во-первых, тезисом о том, что все содержание современного исторического процесса стало определяться переходом большинства стран и народов мира От капитализма и до капиталистических форм непосредственно к социализму, и второе тезисом о трех революционных силах современности а именно: мировой системы социализма, национально-освободительного движения народов, бывших колониальных и зависимых стран, и рабочего и коммунистического движения развитых капиталистических государств которые были официально провозглашены союзниками СССР на международной арене. Таким образом, советская внешнеполитическая доктрина, в принципе, не отказалась от идеи непрерывно продолжавшегося мирового революционного процесса. Однако теперь акцент был смещен на развитие иных, относительно мирных, и обязательно революционных трансформаций капитализма в социализм. Ну, конечно, нестабильность в мире воспринималась советским руководством как неотъемлемая часть международных отношений, вместе с тем отношение к ней даже в ее революционных проявлениях как к норме международных отношений в теории не исключало стремление СССР поддерживать международную стабильность На практике, если эта стабильность отвечала коренным советским интересам. Главными принципами подхода СССР в отношении со всеми странами Запада и прежде всего США были, во-первых, уход от прямого столкновения, кроме случаев прямого нападения на территорию СССР или страны Варшавского договора. Второе – это отказ от эскалации региональных конфликтов, способность перерасти в общий конфликт с США и странами НАТО. Третье – это диалог по основным международным проблемам. И четвертое – это укрепление биполярности как основного средства закрепления преобладания СССР и США в региональных делах и в мировой политике в целом. Теперь бы я хотел немного рассказать о кризисе, В социалистическом лагере, который был напрямую связан с внутриполитическим положением в Советском Союзе. Ну, хорошо известно, что решение принятые на 20-м съезде КПСС, а затем и печально знаменитое постановление ЦК КПСС о преодолении культа личности Виссарионча Сталина и его последствий. Вызвали широкий резонанс во всем мире, в том числе и в странах социалистического лагеря. Поэтому вскоре после окончания съезда в апреле 1956 года советское политическое руководство предприняло важный шаг по демократизации своих отношений с коммунистическими и рабочими партиями других стран и распустило. Коминформ, созданный в 1947 году, который, по мнению целого ряда современных авторов, был своеобразным инструментом диктата Москвы в международном коммунистическом движении и в странах социалистического лагеря. Значит, затем в качестве демонстрации своей решимости изменить свои подходы во внешней политике в июле 1956 года в отставку был отправлен министр иностранных дел СССР Вячеслав Михайлович Молтов и новым главой внешнеполитического ведомства страны стал один из главных идеологов нового хрущевского курса, его тогдашний фаворит Дмитрий Трофимович Шипилов. Между тем, все эти решения вызывали крайне неоднозначную реакцию в других коммунистических партиях. Прежде всего, они были с большой тревогой и недоверием встречены Китае, где в те годы создавался собственный культ личности вокруг фигуры лидера китайских коммунистов Мао Цзэдуна. Пекин фактически не принял нового ревизионистского курса Никиты Хрущева и очень подозрительно отнесся к его попыткам добиться улучшения отношений с западными державами на основе доктрины мирного сосуществования. Еще более критический новый хрущевский курс оценила албанское руководство во главе с Энвером Ходжи, которое абсолютно не приняло линию Москвы на преодоление сталинского культа. Более того, резкое раздражение в тиране вызвало стремление Никиты Хрущева примириться с Иосифом Броскита, которого албанские власти считали главным потенциальным противником их политического режима. В этой ситуации... На почве общего неприятия нового курса советского руководства началось стремительное сближение Албании и КНР. Этот раскол в социалистическом лагере вскоре приобрел еще более острый характер и в конечном счете вылился не просто в идеологический спор трех компартий, а в фактический разрыв дипломатических отношений с Китаем и Албанией. Но вот во многом вина за такое неблагоприятное развитие событий лежала исключительно на Никите Хрущеве, который своим откровенным хамством спровоцировал обострение конфликтов трех стран на двух совещаниях рабочих и коммунистических партий, социалистических стран, которые проходили в Москве в 1957, а затем в 1960 году. Тем временем в марте 1956 года в Варшаве внезапно скончался президент Польши и первый секретарь ЦК Польской Объединенной Рабочей Партии Борислав Берут. Вопрос об избрании его преемника в новых политических условиях перерос в острую дискуссию внутри правящей партии о путях дальнейшего развития страны, что вызвало, естественно, острый кризис в самом польском обществе. Здесь настало быстро подниматься протестная волна, и в июне 1956 года начались забастовки и сильные волнения в Познане и других В польских городах, многие из которых были спровоцированы местным католическим духовенством. Новый лидер порт Эдвард Ахаб, не обладая достаточной властью, не смог предотвратить Возникновение острой внутрипартийной борьбы, поэтому в июле 1956 года срочно был созван внеочередной пленум ЦК ПОРП для обсуждения возникшей ситуации, на которой без приглашения польской стороны внезапно прибыли маршалы Советского Союза Николай Александрович Булганин и Георгий Константинович Жуков. Однако их не пустили в зал заседаний пленума ЦК «Порп» и большинство членов ЦК сделали ставку на бывшего лидера внутрипартийной оппозиции Владислава Гамолки, который был восстановлен в партии и избран в состав нового ЦК. А я напомню, что в тот момент Николай Булганин занимал пост председателя Совета Министров СССР, то есть был главой советского правительства, и фактически вторым человеком в стране, а Георгий Константинович Жуков занимал пост министра обороны СССР. А что касается Гамулки, то хорошо известно, что а, Гамулка а, был лидером польских коммунистов а, сразу после окончания войны. Но затем, а, в конце 40-х годов, он попал, что называется, под каток, а, и вот в результате внутрипартийной борьбы был обвинен в правом уклоне, в антисемитизме и смещен со своего поста, Затем осужден и значит, отбывал срок наказания в польской тюрьме. И вышел на свободу уже после смерти Борислава Берута. Но при этом надо иметь в виду, что Гамолков всегда был выразителем интересов довольно влиятельной группировки внутри партии. И вот критика сталинского культа на двадцатом съезде, она как раз и дала козыри в руки тех значит, польских коммунистов, которые сделали ставку на Берута и, в конце концов, добились его избрания первым секретарем ЦК Порп. Значит, надо сказать, что вопрос о формировании новых руководящих органов Польской Объединенной Рабочей Партии было решено отложить до очередного пленума ЦК, который был назначен на октябрь 1956 года. Тем временем вот этот вот национально-патриотический запал Перемен в Варшаве приобрел явную антисоветскую направленность, поэтому Никита Хрущев решил разобраться в ситуации лично и на месте. И в октябре 1956 года возглавляемая им партийно-правительственная делегация вновь прибыла в Варшаву для участия в очередном пленуме ЦК ПОРП. Но вот кризис достиг кульминации, когда советской делегации вновь не разрешили участвовать в работе плена ЦК. Однако у советского руководства хватило благоразумия не идти на резкое обострение конфликта, тем более, что в ходе первой встречи Никита Хрущева и Владислава Гамолки был установлен неплохой личный контакт между двумя лидерами и возникло полное взаимопонимание на почве общего неприятия сталинизма. Ну, советский лидер признал избрание Владислава Гамулки первым чехотерем ЦК ПОРП и согласился с удалением маршала Советского Союза и маршала Польши Константин Константиновича Рукасовского с поста министра национальной обороны Польской Народной Республики и э, исключение его из состава э, всех руководящих органов ЦК ПОРП. Значит, вот вскоре после вот этих а, польских событий разразился еще более мощный венгерский политический кризис, а, предыстория которого была такова. Значит, сразу после смерти Весерионовича Сталина Лаврентий Павлович Берия помог давнишнему агенту советских спецслужб Имре Надио, который был известен в определенных кругах под кличкой Володя стать новым главой венгерского правительства. Однако в апреле 1955 года, воспользовавшись сменной власти в советском политическом руководстве и отставкой Георгия Маленкова с поста... Председатель Совета Министров СССР, лидер венгерских коммунистов Матеш Ракоши сумел дискредитировать имера Надя и, обвинив его в правом уклонизме, добился его смещения с поста премьер-министра страны и назначения новым главой венгерского правительства своего старого товарища и выдвиженца самого молодого члена Политбюро ЦК Венгерской партии трудящихся Андраша Хедегюша. Однако вскоре оказалось, что матиш Ракоши не в состоянии удержать свою власть. Вывод центральной группы советских войск под командованием генерала армии Алексея Семеновича Жадова с территории Австрии и Чехословакии Открытая критика сталинского культа самим советским политическим руководством и антисоветские выступления в Польше спровоцировали кризис и в самой Венгрии. Первоначально основной удар критики был сосредоточен только на фигуре первого секретаря Матеша Шаракаши, против которого стали выступать даже ряд центральных коммунистических газет. Недовольство масс лидером Венгерской партии трудящихся удачно сочетался и с откровенно антисемитским курсом оппозиции, который поддерживало большинство населения, причем я замечу коренного населения страны. А в этой ситуации советское политическое руководство очень жестко порекомендовало, ну, понятно, что в кавычках, венгерским товарищам укрепить кадровый состав. Венгерской партии трудящихся этническими фенгерами и в июле 1956 года состоялся пленум ЦК ВПТ, на который прибыли член президиума ЦК КПСС Анастас Иванович Микоян. Ну, матиш Ракоши на этом пленуме ЦК был смещен с поста генерального секретаря партии и его место занял министр национальной безопасности Эрне Гюре. Зингер, который, однако, так и не смог переломить ситуацию в стране. Но дело в том, что сами Венгры прекрасно понимали, что, значит, Гера это был ставленник Мати Ракоши и входил вот в так называемую еврейскую тройку, которая, собственно говоря, и руководила Венгрией на протяжении всех последних лет. Именно с этим обстоятельством и связано, конечно, неудачи вот с этими перемещениями. Между тем, в начале октября 1956 года в венгерской столице состоялась э, церемония перезахоронения останков бывшего министра иностранных дел и члена политбюро и венгерской партии трудящихся Ласла Райка, который был казнен в 1949 году в ходе так называемых политических респрессий развязанных в стране матерцем Ракоши. Это событие сразу переросло в мощное антиправительственное выступление с требованием возвращения на пост министра страны популярного в народе Имра Надя. И ситуация в стране стала развиваться настолько стремительно, что уже 23 октября 1956 года за день до своей отставки Андреш Хадигюш под давлением советского посла Юрия Владимировича Андропова направил в Москву обращение об оказании военной помощи правительству Венгрии подавлению давлению антисоветского мятежа, который уже, по сути дела, перерос в кровавое противостояние сторон. Утром 24 октября 1956 года по приказу начальника генерального штаба вооруженных сил СССР, маршала Советского Союза Василий Даниловича Соколовского, началась реализация плана ⁇ Война ⁇ И в Будапешт были введены части так называемого особого корпуса генерал-лейтенанта Петра Николаевича Лащенко, которые взяли под свой контроль все важнейшие объекты венгерской столицы. Но это только подогрело обстановку в стране и привело к эскалации конфликта. Чтобы как-то разрядить ситуацию, Имра-Нать был срочно введен в состав высших руководящих органов Венгерской партии Трудящихся и вновь назначен премьер-министром страны. Между тем, на следующий день в Будапешт прибыли два члена президиума ЦК КПСС Михаил Андреевич Суслов и Анастас Иванович которые вынудили Эрна Гера уйти в отставку и уступить пост генерального секретаря партии Янушу Кадры, который, как известно, тоже стал жертвой политических репрессий, развязанных режимом матиша Ракоши. Однако ситуация продолжала резко накаляться, в столице и других городах страны возникли все новые и новые очаги открытых вооруженных столкновений. Во многих местах начались кровавые расправы над коммунистами и сотрудниками службы безопасности, которые направлялись недобитыми венгерскими фашистами, но венгерская полиция и армия были полностью деморализованы и практически никак не реагировали на все эти факты и бездействовали. Стремясь восстановить контроль над ситуацией, В столице и в стране по совету примиренца Анастаса Микояна новые руководители страны попытались пойти на примирение с антикоммунистической оппозицией. И 27 октября 1956 года премьер-министр Имра Надь Сформировал новое коалиционное правительство. Затем 28 ноября враждующие стороны подписали соглашение о прекращении огня, а 31 октября из Будапешта были выведены советские войска. Одновременно было решено распустить развалившуюся, по сути дела, венгерскую партию трудящихся и создать новую венгерскую социалистическую рабочую партию ВСРП во главе с Яношем Кадром. Однако стабилизировать ситуацию в стране не удалось, поскольку в стане оппозиции созрел план антисоветского государственного переворота, который активно поддержал перевертыш имра -Нать. Надо сказать, что по ошибочному мнению целого ряда современных авторов, в частности Пехоя, Богатурова, Аверкова и других, Западные державы не имели намерений вмешиваться в венгерские события, поскольку одновременно с нарастанием кризиса в Венгрии шла бурная эскалация конфликта в Ближневосточном регионе, исход которой для Запада был якобы куда важнее развития ситуации в Венгрии, которая негласно давно была признана частью советской зоны влияния». Однако это утверждение в полке аргументировано, отвергает целый ряд их оппонентов, в частности Соколов, Филимонов, Стариков и другие, которые обращают особое внимание на то, что, во-первых, невмешательство в венгерские события противоречило самой американской доктрине отбрасывания коммунизма, Во-вторых, еще в июне 1948 года Совет национальной безопасности США утвердил директиву а, номер 10.2, в соответствии с которой на недавно созданное ЦРУ, то есть Центральное разведное управление, возлагалась прямая обязанность по организации скрытых операций, и руководителем этого направления в американской разведке стал ее ветеран генерал Фрэнк Джордж Виснер. Именно под его руководством уже тогда был разработан ряд тайных операций, в том числе «Раскол» и «Фокус», которые и выстрелили через 8 лет. В-третьих, американская администрация президента Дуайта Исенхаура довольно активно поддерживала целый ряд недобитых венгерских фашистских организаций, в том числе «Меч и Крест», «Белая Гвардия, «Дивизия Батонт», кровавый договор и венгерское движение сопротивления, а также откровенно подстрекательскую деятельность венгерского католического духовенства, которое в дни мятежа возглавил кардинал Мендесети. Четвертых. В июне 1953 года Совет национальной безопасности США принял очередную Доктрину за номером 158, в соответствии с которой на поддержку венгерских мятежников и подготовку множества диверсионных групп и состава Добровольческого корпуса Свободы, который, как известно, курировал бывший гитлеровский генерал Рейхард Гилен, стоявший у истоков создания западно-германской БНД, было выделено немного много ни мало 125 миллионов долларов. Пятых, директор ЦРУ Аллен Даллес, это родной брат Джорджа Фореста Даллиса, лично санкционировал проведение целого ряда спецопераций под кодовым названием «Фокус» для оказания финансовой помощи всем антиправительственным силам, которых неустанно опекали и непосредственно спонсировали британские и американские военные атташе в Будапеште. Это полковник Джордж Каули и капитан Уильстон Глиссон. В-шестых, в соседней Австрии под руководством бывшего руководителя управления стратегических служб США, это предтеча ЦРУ, генерала Уильяма Донована, был создан Международный комитет помощи в Венгрии. В-шестых, радиостанция «Свободная Европа» развернула предельно мощную антисоветскую пропаганду и распространяла предельно лживую информацию о том, что западные страны вот-вот придут на помощь венгерской оппозиции, поэтому ей обязательно надо продолжить свою священную борьбу с просоветским коммунистическим режимом в Будапеште. Значит, тем временем в высшем советском руководстве под влиянием Юрия Владимировича Андропова и председателя КГБ СССР Иван Александрович Серов возобладала точка зрения, что венгерские события являются самой настоящей контрреволюцией, а Имра Надь – ликвидатором советской власти в Венгрии. Эта оценка венгерских событий вскоре нашла свое зримое подтверждение, когда 1 ноября 1956 года Имра Надь информировал генсека ООН Хаммершельда о намерении в Венгрии выйти из состава организации Варшавского договора и провозгласить нейтральный статус своей страны по примеру соседней Австрийской республики. К тому времени в Москве уже было принято решение подавить венгерское э, профашистское восстание силой, и Будапешт срочно вылетел главком объединенных вооруженных сил организации Варшавского договора, маршал Советского Союза Иван Степанович Конев, который вез с собой план конкретных военных действий под кодовым названием «Вихрь». Одновременно в пригороде Будапешта по приказу генерала армии Ивана Серова была арестована делегация венгерского правительства во главе с новоиспеченным министром обороны генерал-майором Петром Малитером, которая прибыла на советскую военную базу для переговоров о полном выводе советских войск с территории Венгрии. 3 ноября 1956 года советские войска под командованием маршала Советского Союза Ивана Степановича Конева начали реализацию операции «Вихрь» и вскоре вступили в Будапешт, где в тот же день было объявлено о создании революционного рабоче-крестьянского правительства в Венгрии во главе с Яношем Кадром которая направила советскому политическому руководству просьбу об оказании помощи в борьбе против фашистской реакции. Через два дня правительство Яна Кадра прибыло в Будапешт и при поддержке советских войск быстро установило контроль в столице, а затем и по всей стране. Имра Нать укрылся в Югославском посольстве, но через три недели, получив якобы гарантии личной безопасности, покинул его. После этого он был сразу арестован, а затем в июне 1958 года повешен вместе с Меллертом по приговору военного трибунала за подготовку военного мятежа в стране. Надо сказать, что в современной историографии существуют две абсолютно диаметрально противоположных точки зрения в оценке венгерских событий. Ну, небезызвестные либеральные авторы, в частности, Медведев, Пехой, Яковлев и другие, еще со времен Горбачевской перестройки совершенно голословно, я бы даже сказал, предельно лживо, пытались доказать, что все эти кровавые события были народным венгерским восстанием или венгерской революцией против тоталитарного режима и советской оккупации. Однако их многочисленные современные оппоненты, в частности Филимонов, Гаврилов, Жуков и так далее, утверждают, что в советской историографии венгерские события совершенно справедливо оценивали как контрреволюционный антисоветский мятеж фашистских недобитков который был активно поддержан американской администрацией и ее спецслужбами. И я подчеркиваю именно это. Сейчас э, огромное количество достоверных фактов и документов говорит о том, что, во-первых, венгерские события не были никакой народной революции, что это был в чистом виде вооруженный мятеж недобитых фашистских э, структур, которые активно направлялись во-первых, спецслужбами США, Великобритании, Западной Германии и Ватикана, и, во-вторых, венгерские события, они преследовали цел, по сути дела, значит, не просто раскола, а подрыва, значит, позиций Советского Союза в ключевом регионе Восточной Европы. Ну, а сейчас бы я хотел перейти к следующему сюжету, во внешней политике, это суэцкому. Кризису 1956 года и его международных последствиях. Значит, в июле 1956 года новый президент Египта Гамаль Абдель Насер обнародовал декрет о национализации франко-британской компании Суэцкого канала, который вызвал естественно бурную реакцию в Лондоне и Париже. Западные державы, возмущенные подобным поведением, египетского государственного руководства стали готовить вооруженную интервенцию против Египта. Причем создавшую ситуацию решили использовать и правящие круги Израиля, которые прекрасно сознавали, что одним из ключевых программных положений арабского национализма является ликвидация израильского государства. Исходя из этих практических соображений, израильский премьер-министр Бен Гурион предложил свое участие в британско-французской интервенции и уже в конце октября 1956 года был подписан секретный протокол о военном союзе между Францией, Великобританией и Израилем. Значит, ранним утром 30 октября 1956 года израильская армия под командованием генерала Моше Даяна начала реализацию плана Кадеш и вторглась на территорию Египта. Сразу вслед за этим последовал абсолютно циничный британо-французский ультиматум, в котором содержалось требование к обеим сторонам конфликта немедленно прекратить боевые действия и немедленно отвести свои войска на 10 миль от Суэцкого канала. Но Израиль, естественно, формально приняв этот ультиматум, продолжил наступление своих войск, и уже через два дня захватил весь Суэцкий полуостров и сектор газа. Однако Египет этот ультиматум категорически отверг, и 31 октября экспедиционные войска союзных держав начали боевые действия против египетской армии, стремясь захватить всю зону Суэцкого канала. Но совершенно неожиданно англо-французские войска встретили упорное сопротивление египетских войск и население самих городов, где начались довольно тяжелые уличные бои. В тот же день ситуация в Египте была поставлена на обсуждение Совета Безопасности ООН, но британские и французские представители, пользуясь своим законным правом вето, заблокировали принятие двух резолюций, предложенных американской и советской стороной. Тогда 1 ноября 1956 года начала свою работу чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, на которой большинством голосов была принята резолюция по ситуации в зоне вооруженного конфликта. Этот документ предусматривал немедленное прекращение огня в районе Суэцкого канала, отвод всех оккупационных войск на исходные рубежи, создание чрезвычайных вооруженных сил ООН И вот их на территорию Египта. Однако, несмотря на эту резолюцию, британско-французские войска продолжили боевые действия в зоне военного конфликта. В этой ситуации 5 ноября 1956 года советское правительство направило правительствам Великобритании, Франции и Израиля ультимативные ноты, в которых заявило о своей полной готовности и решимости применить силу и сокрушить агрессоров, если боевые действия против Египта не будут немедленно прекращены. Одновременно было заявлено об отзыве из Тель-Авива советского посла Алексея Абрамова и высказано пожелание американской стране предпринять совместные шаги для прекращения агрессии против суверенного Египта. Египта американская администрация, кстати, тоже решительно осудила действия Парижа и Лондона на территории Синайского полуострова. Поскольку первое эта агрессия была подготовлена и реализована без ведома Вашингтона и других союзников по НАТО, чем был нарушен союзнический долг этих держав перед другими участниками Североатлантического альянса. Во-вторых, американская администрация вообще скептически оценивала силовые маневры своих европейских союзников, считая их остатками старых э, колониальных амбиций. В-третьих, Вашингтон стремился приобрести В ближневосточном регионе как можно больше партнеров среди арабских государств, а поскольку все они осудили агрессию против Египта, то, естественно, Соединенные Штаты Америки не рискнули оказаться в стане их политических и военных врагов. В-четвертых, Соединенные Штаты резонно... Опасались, что агрессия против Египта даст хороший повод Советскому Союзу для вмешательства в ближневосточные дела, где до сих пор советское присутствие было довольно незначительным. Тем не менее, Вашингтон решительно высказался против предложения Москвы предпринять согласованные действия на Ближнем Востоке и предупредил советских представителей о своем отрицательном отношении к идее направления в регион советских добровольцев и военных специалистов. Одновременно американская администрация по своим дипломатическим каналам выразила Франции и Великобритании осуждение их действий и пригрозила прекратить им все поставки нефти и нефтепродуктов, если не будет найден компромисс с правительством Египта. Но вот столкнувшись с таким мощным давлением извне, 6-7 ноября 1956 года британское и французское правительство заявили о своей решимости выполнить резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН и прекратили боевые действия на территории Египта. В течение одного месяца, Франко-британский экспедиционный корпус был выведен с территории страны, а в марте 1957 года Синайский полуостров и сектор Газа вынуждены были покинуть и израильские войска. Надо сказать, что в отечественной историографии, да и в политологии полагают, что советский кризис имел далеко идущие последствия для развития всей системы международных отношений, поскольку... Во-первых, египетское руководство окончательно перешло в стан политических и военных союзников Советского Союза. Во-вторых, Советский Союз существенно укрепил свои позиции на Ближнем Востоке и поднял свой авторитет среди практически всех арабских государств. В-третьих, американская администрация, опасаясь дальнейшего усиления позиций СССР в этом стратегически важном регионе в январе 1957 года, Срочно разработала и приняла специальную программу укрепления своих связей с арабскими державами, получившую название доктрины Эзенхаура, которая целиком и полностью находилась в русле общей политической или общей внешнеполитической доктрины США отбрасывания коммунизма. Ну и последнее, о чем бы я хотел сегодня поговорить, это о внешней политике СССР в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в частности, взаимоотношениям с Японией и Китаем. Значит, ну сначала поговорим об отношениях с Японией. Но, значит, хорошо известно, что после окончания Второй мировой войны между Москвой и Токио так и не были восстановлены дипломатические отношения, поскольку, главным образом, из-за интриг американских Дипломатов советская сторона не присутствовала э, при подписании, или вернее даже не была допущена подписанию Сан-Францисского мирного договора. СССР де факто продолжал владеть Южным Сахалином и Курильскими островами, от прав на которых японцы отказались именно по этому Сан-Францискому договору. Но официально японская сторона ни в одном из э, документов не признала. Вхождение этих территорий в состав СССР. Более того, после 1951 года, то есть подписания этого договора, японское правительство Есиде, значит, с подачи и при активной поддержке американской администрации стало оспаривать право советской стороны на обладание четырех островов Курильской гряды. В частности, речь шла об островах Хабамай, Шикотан, Кунашир и Утуруп, на том основании, что географически эти острова никогда не относились, собственно, к Курильской гряде. Значит, в обосновании своей позиции японская сторона традиционно ссылалась на пограничные российско-японские договоры, которые были заключены еще в 1855 и в 1875 году. Между тем, подписав 2 сентября 1945 года акт о безоговорочной капитуляции, японское правительство автоматически признало Ялтинское соглашение трех великих держав по Дальнему Востоку, которое было подписано еще 11 февраля 1945 года в ходе Ялтинской конференции. А в этом соглашении прямо говорилось, что Советский Союз вступит в войну с милитаристской Японией только при условии возвращения ему всех территорий, утерянных Российской империи по Порцманскому мирному договору 1905 года, заключенному по итогам русско-японской войны. А как известно, статью 107 Устава ООН никто до сих пор не отменил, и она до сих пор сохраняет свою юридическую силу. То есть это речь идет о том, что вот... То соглашение, которое было подписано в 1945 году, оно и является юридическим основанием признания вхождения значит, вот этих четырех островов Курильской гряды и Южного Сахалина в состав СССР. Естественно, республиканская администрация и прежде всего госсекретарь США Джордж Далес энергично поддерживали все японские претензии на эти острова. Более того, всячески желая сорвать процесс нормализации советско-японских отношений, американские стратеги постоянно требовали от Токио предельно ужесточить свои требования по территориальному вопросу. Джордж Далес даже заявлял, что если Япония проявит уступчивость и согласится с вхождением четырех островов в состав СССР, то... И США будут считать себя вправе неограниченно долго оккупировать японский архипелаг Окинава, временное военное присутствие на которых было закреплено именно в сан франциском мирном договоре 1951 года. В самом Токио, естественно, хотели улучшения советско-японских отношений, но при этом опасались добиваться этой цели ценой ухудшения отношений с США и риском полностью, потерять любой шанс на возвращение Окинавы. Поэтому советско-японские переговоры о восстановлении ДИП-отношений продолжались около двух лет и завершились только в октябре 1956 года подписанием совместной советско-японской декларации. В соответствии с этой декларацией состояние войны между двумя странами было прекращено и восстановлены традиционные дипломатические отношения – Причем СССР согласился поддержать просьбу Японии о принятии ее в члены ООН, и обе стороны согласились продолжить переговоры о заключении мирного договора. При этом одним из пунктов декларации было установлено, что Советский Союз, учитывая интересы японского государства, соглашается на передачу ему островов Хабамай и Шикотан, то есть двух из четырех, с тем условием, что фактическая передача этих островов будет произведена после заключения мирного договора между двумя странами. Вплоть до начала 1960-х годов советское руководство надеялось на то, что в силу сильных антиамериканских настроений части японской политической и экономической элиты после истечения срока действия американо-японского договора безопасности, который был подписан, тоже в том же 1951 году, Токио войдет в число так называемых нейтральных государств, что создаст хорошую базу для заключения мирного договора между СССР и Японией. Однако в январе 1960 года новое японское правительство ТИСИ заключило с США очередной договор безопасности, который продлил Японо-Американский союз еще на 20 лет. В этой ситуации в середине января 1960 года советское правительство направило в Токио так называемую памятную записку, в которой известило японскую страну о своем намерении отказаться передать Токио острова Хабама и Шикатан на том основании, что новый японоамериканский договор подрывает суверенный статус Японии и сохранять ее в качестве военной базы третьей стороны. Ну и последнее, на чем бы я хотел остановиться в сегодняшней лекции, это на проблеме отношений СР и э, Китайской Народной Республики. Ну хорошо известно, что после 20-го съезда КПСС в мировом коммунистическом движении возникли довольно большие разногласия, преодолению которых должно было послужить совещание представителей коммунистических и рабочих партий созванное в Москве в ноябре 1957 года. Значит, это совещание положило начало новой форме совместной работе родственных э, коммунистических и рабочих партий, для участия в котором прибыли лидеры почти всех компартий мира, в том числе лидер коммунистической партии Китая Мао Цзэдун. Выступления и дискуссии, проходившие в Кремле, а именно там проходило это совещание, не освещались в советской партийной печати, и только после окончания работы этого совещания были опубликованы итоговые декларации, и так называемый манифест мира, в которых полностью одобрялись все решения 20-го съезда КПСС, в том числе и о критике Сталинского культа. Вместе с тем было хорошо известно, что на этом совещании председатель Мао, поддержанный лидерами ряда, Компартии, прежде всего Ким Арсеном, Энвером Ходжи и Дуайтом Айдитом, резко критиковали хрущевский ревизионизм и призывали лидеров других компартий не бояться Третьей мировой войны, которая покончит с мировым империализмом. Однако Никите Хрущеву все же удалось провести на этой конференции советские тезисы, а китайцы желая сохранить миф о единстве социалистического лагеря и мирового коммунистического и рабочего движения, согласились подписать заключительную резолюцию, хотя со многими пунктами этой резолюции они были не согласны. Тем временем, уже в начале 1958 года, в Китае начался пресловутый «великий скачок», который во многом копировал сталинский курс так называемого «большого скачка», В период индустриализации СССР советское политическое руководство, прежде всего сам Никита Хручев, крайне скептически отнеслось к новому политическому курсу Мао Цзэдуна и его сторонников, опасаясь, что он приведет страну к экономической нестабильности, массовым политическим репрессиям и осложнению общей ситуации в Дальневосточном регионе. Между тем весной 1958 года крайне обострились отношения между Китаем и так называемым Гаминдановским Тайванем, который грозил перерасти в новый очаг международной напряженности. И в этой ситуации в августе 1958 года Никита Хрущев совершил кратковременный визит в Пекин, где провел несколько личных встреч с Мао Цзэдуном. Позднее стало известно, что во время этих переговоров Мао жестко настаивал на увеличение советской помощи в создании китайского ракетно-ядерного оружия, однако советский лидер уклонился от каких-либо конкретных обещаний значит, на сей счет. Затем в сентябре 1959 года, сразу после завершения своего знаменитого визита в США, Никита Хручев в очередной раз посетил Пекин, чтобы принять участие в торжествах по случаю десятилетия образования Китайской Народной Республики. На сей раз встреча с Мао Цзэдуном, Лю Шао Цзэ и другими китайскими руководителями прошла еще в гораздо более прохладной атмосфере, чем прежде, поскольку китайские товарищи откровенно не скрывали своего явного недовольства недавним визитом Никиты Хрущева в Вашингтон и его попытками начать политику разрядки с американскими империалистами. Тем временем, в конце 1959 года возник острый пограничный конфликт между Индией и Китаем, Китайские руководители рассчитывали, что Советский Союз автоматически примет их сторону в этом конфликте, поскольку Китай являлся социалистической страной. Однако советское руководство предпочло занять в китайско-индийском конфликте нейтральную позицию, хотя именно тогда а, значит, в Кремле откликнулись на предложение премьер-министра харлала Ланеро и а, Никита Хрущев По его просьбе направил в Дели представительную советскую партийно-правительную делегацию в составе Климента Ефремовича Ворошилова, Фрола Романчика Козлова и Екатерины Алексеевны Фурцевой. Ну и, наконец, затем, в феврале 1960 года, по пути в Индонезию, где должен был состояться государственный визит советской делегации, Никита Хрущев совершенно неожиданно остановился в Дели, где опять, причем дважды, встретился с индийским лидером Джавахарлалу Неру. Естественно, что все вот эти демонстративные шаги советского руководства вызвали резкое неприятие в Пекине, и в апреле 1960 года Мао Цзэдун отклонил предложение советской страны посетить СССР для отдыха и переговоров. Более того, в опубликованных к Ленинскому юбилею статьях, а я напомню, что Владимир Ильичу тогда исполнялось 90 лет, в том числе и в работе самого Мао Цзэдуна «За ленинизм» китайская партийная пресса подвергла крайне резкой критике ряд положений декларации совещания коммунистических партий 1957 года, которые напрямую касались культа личности и Сиренча Сталина. В июне 1960 года ЦК КПСС направил всем компартиям так называемую информационную записку, в которой критиковались теоретические взгляды и претензии руководства коммунистической партии Китая на особую роль и положение в мировом рабочем и коммунистическом движении. В свою очередь ЦК КПК направил Компартиям свое ответное письмо с резкой критикой ревизионистской политики ЦК КПСС. Понятно, что вот эта межпартийная дискуссия естественным образом отразилась и на межгосударственных отношениях двух стран. И уже в июле 1960 года советское правительство отозвало из Китая всех советских специалистов, что крайне негативно отразилось на общей ситуации в стране из-за фактического провала политики Великого Скачка. Ну и, наконец, в октябре 1960 года состоялось очередное московское совещание представителей коммунистических и рабочих партий, на котором китайская делегация во главе с Лю Шао Ци и Дэн Сяопином, то есть Мао Цзэдун на это совещание не поехал, потребовала исключить из всех документов ссылку на историческое значение 20-го съезда КПСС. Понятно, что этот демарш китайских представителей был отклонен всеми участниками данной встречи, и они вынуждены были подписать итоговые заявления, принятые в конце работы совещания. Более того, делегация Компартии Китая совершила поездку по СССР и несколько раз была принята самим Никитой Хрущевым. Однако эти контакты оказались последней ласточкой добрососедских советско-китайских отношений, и затем взаимоотношения двух компартий и двух стран только шли по э, нисходящей, то есть э, неизбежно вели к открытому военному столкновению, что потом и произойдет,